Глава 4. Удивительно, сколько всего можно узнать о человеке по его адресу. Чандас Роуд, 14. Пробив адрес по «Зупла», можно выяснить стоимость дома, посмотреть фотографии, а если повезет, даже полистать поэтажные планы. «Зупла» — британская онлайн-база объявлений о покупке, продаже, аренде недвижимости. В последний раз дом номер 14 по Чандас Роуд выставлялся на продажу в конце двухтысячных и ушел за 550 тысяч фунтов. Эми подробно описывала в блоге, сколько усилий стоил ремонт. Они подновили оранжерею, пристроили к дому террасу, снесли стену в гостиной, избавились от дешевого искусственного камина, коврика в ванной и бирюзовой плитки в прихожей, а в маленькой комнате на втором этаже сделали детскую. Соответственно, большая комната, спальня с отдельным санузлом. Как просто. Все эти сведения находятся в публичном доступе. Два-три клика, и вот, вводя пальцем по экрану, ты невидимкой бродишь по их дому, этокий цифровой призрак. Эми мечтает о садике побольше. Теперь я понимаю, почему. Удивительно, как им удалось выкроить место, чтобы построить сарайчик для Дэна. По почтовому индексу легко вычислить кафе, куда Эмми заходит с детьми после утренней прогулки и где ее муж иногда пишет свой роман за чашкой кофе. Открываешь Стритвью и видишь, как удобнее всего добраться до метро или парка. Можно вычислить, какой детский сад посещает их дочь и проложить до него кратчайший маршрут. Сразу ясно – где находится игровая площадка и киоск со сладостями, который так любит Коко. Очень странное ощущение, просто голова кругом. Иногда мне представляется, будто я смотрю в пруд с золотыми рыбками. У нас был такой в школе. Бывало, наблюдаешь, как они безмятежно занимаются своими делами, а в глубине души сознаешь, что в твоей власти «кинуть камень или ткнуть палкой», Просто так, чтобы поглядеть, как рыбки в страхе мечутся туда-сюда. Или можно поймать одну и вытащить из воды. Тогда остальные попрячутся в водоросли, помахивая хвостиками. Только их и видели. Порой тебе кажется, что ты не способна сотворить подобное с живым существом. Нет-нет, это не про тебя. А порой ты уже не так в этом уверена. Много лет назад в школе я была хорошей девочкой. «Вежливый и добрый» — все так говорили. В последнее время я ловлю себя на размышлениях о том, чего мне на самом деле хочется, и это меня пугает. Боюсь, я превращаюсь в чудовище. Дэн, какая гадость? Вот моя первая мысль. Без преувеличения, это самая уродливая мягкая игрушка, какую я видел. Вместо глаз — растрескавшиеся пуговицы — замусоленные уши почернели от грязи. одна бретелька комбинезона порвана, рот похож на неровно зашитый разрез. Так и хочется выхватить игрушку у коко из рук швырнуть в мусорную корзину, а потом протереть нас обоих санитайзером. Но тут меня посещает вторая мысль: Когда моя дочь уходила из обувного магазина, этой штуки у нее не было. Мы с ими договорились, что не будем ругаться при детях. Обычно хочу особо это подчеркнуть, Прокалывается как раз Эмми. Именно она произносит слово на букву «Б», когда из открытого буфета выпадает пачка муки, и ее содержимое рассыпается по всей кухне. Именно она сквозь зубы, но вполне отчетливо, обзывает «долбоё» тех, кто влезает перед нами в очереди в аэропорту. Именно ей приходится увиливать от объяснений, что такое пэ э якобы обнаруженное ею на кухонном столе. Однако сейчас мои нервы натянуты до предела, поэтому я не сдержался. Господи, Коко, где ты взяла эту хрень? Всякий раз, когда рявкаешь на ребенка, наступает ужасное мгновение тишины. Глаза Коко расширяются, наполняются слезами, она замыкается в себе. Дочь запоздала прячет игрушку за спину. «Нигде. Покажи». Она подчиняется, неожиданно медленно и неохотно. «Спасибо», — говорю я. Стою на колени, подвергаю игрушку тщательному осмотру. Это собака, медведь или обезьяна? Непонятно. Если у этой твари и был хвост, она давно его лишилась. Это чье, Коко? Спрашиваю уже спокойно. Мое? Нет, солнышко, точно не твое. Брезгливо держу игрушку двумя пальцами. Где ты ее взяла? Постарайся вспомнить. Коко отводит взгляд. Может, нашла? Она невнятно дергает плечом. «Если вспомнишь, где нашла эту зверюшку, — говорю я, — мы пойдем и вернем ее на место. Ее потеряли, возможно, выронили из коляски. Представляешь, как расстроится хозяин, мальчик или девочка, когда придет домой и обнаружит пропажу?» «Это мое», — повторяет Коко. «В каком смысле твое?» Она не отвечает. «Если не скажешь, где взяла игрушку, — заявляю я самым твердым и решительным отцовским тоном, — я выкину ее в мусор». Коко надувает губы и качает головой. Я не шучу, предупреждаю я. Никакой реакции. Последний шанс. Она пожимает плечами. Игрушка отправляется в урну. Зря я так. Настоящий педагогический провал. Пока мы идем по торговому центру, Коко норовит выдернуть руку из моей и вернуться назад. В метро оседает на ступенях эскалатора. Приходится держать ее на руках до нашей станции. Когда Эмми, наконец, перезванивает, мы в двух шагах от дома. Моя жена интересуется не коколи, это рыдает на заднем плане. Сообщаю, что гастроли любительского драматического театра продолжаются уже десять минут. Ее первый вопрос: что я сделал с ребенком? Ничего, отвечаю я. Всё в порядке? спрашивает Эми. У меня миллион пропущенных звонков от тебя. Я отменила встречу, взяла Убер и еду домой. Что случилось? Я не готов обсуждать по телефону, что на восемь с половиной минут потерял нашу трехлетнюю дочь в торговом центре. По дороге домой мысленно повторяю разговор с Коко. Возможно, поведя я себя по-другому, добился бы лучшего результата. Пытаюсь восстановить в памяти увиденное на эскалаторе. Вспомнить цвета куртки с капюшоном, благодаря которым я решил, что за моей дочерью присматривает именно женщина. Кажется, сама куртка розовая, а вставки на спине лиловые или наоборот. Если я даже в этом не уверен, тогда как вообще можно быть в чем-то уверенным? Наш мозг сам состыковывает факты и заполняет пробелы, такова природа памяти, поэтому картинка у меня в голове не обязательно точное отражение действительности. Каждый раз, когда я спрашиваю Коко, куда и почему она ушла, моя дочь отвечает, в книжный магазин. Могу представить, как мы с Эми будем вспоминать этот случай лет через 20, когда Коко станет писателем, ученым или литературным агентом. Со временем острая игра не сгладится, и никто не будет задавать каверзных вопросов насчет моих родительских способностей. Могу даже представить, как мы будем копировать маленькую Коко, произнося слово книжный. В глубине души я рад, что ее привлек именно книжный магазин, а не Макдональдс. Однако сейчас мои мысли заняты только мягкой игрушкой. Вернувшись домой, сразу же веду Коко на кухню и готовлю ей бобы с жареным хлебом. Она угрюмо съедает обед а когда я предлагаю положить в пудинг йогурт, решительно мотает головой. «Может, хочешь искупаться?» – спрашиваю я. Никакого ответа. «Не переживай, купим тебе другого, медведя, в сто раз лучше. Пойдем в книжный магазин и купим». Коко отворачивается, делает вид, будто смотрит в сад. Пошел дождик, в сгущающихся сумерках поблескивают мокрые листья. Она надувает губы, словно собирается заплакать. «Видишь ли, солнышко, нельзя поднимать с земли чужие вещи». «Ты же не знаешь, где они были?» «Это мое», — снова говорит она. Я вымученно улыбаюсь. «Коко, эта игрушка не твоя. Я ее тебе не покупал. Мама тоже. Отсюда вопрос, где ты ее взяла?» Еще до того, как с ее губ слетает ответ, мне уже ясно, что она скажет. Подставляю стул и сажусь так, чтобы видеть ее лицо. «Коко», — говорю я, — «у меня к тебе серьезный вопрос. Посмотри мне в глаза, пожалуйста». «Спасибо. Хочу спросить про игрушку». «Может, кто-то тебе ее дал или подарил? Вспомни». Моя дочь уверенно качает головой. «Нет?» «Она еще сильнее качает головой. Ты хочешь сказать «нет, не помню» или «нет, никто не давал»?» «Нет», — повторяет Коко. «Выпрямляюсь, расправляю плечи, массирую шею. Пора применить другую тактику». «Коко, помнишь, мы с тобой беседовали про правду и вымысел?» Она нерешительно кивает, не глядя мне в глаза. «Помнишь, мы обсуждали, что нужно всегда говорить правду, это очень важно». Коко по-прежнему не смотрит в глаза, но все же кивает. «Так вот, я еще раз спрашиваю, где ты взяла игрушку?» «Нашла», — говорит она. «Нашла?» «Нашла». Слава богу, думаю я, прямо гора с плеч. Интересуюсь, где она нашла игрушку? В магазине?» Коко задумывается, потом подтверждает, «в магазине». «В каком?» Она не может объяснить. «Делаю глубокий вдох «Считаю до двадцати и объявляю, что пора набирать ванну». Похоже, серьезный разговор о необходимости всегда говорить правду не отложился у моей дочери так глубоко, как хотелось бы. Недавно нам с эми позвонили из детского сада и предложили обсудить причуды Коко. Под причудами имелись в виду ее новообретенные привычки шарить по рюкзачкам, таскать чужие вещи, а потом говорить, что дети ей их подарили, переворачивать все вверх дном и сваливать на других». Хвастаться, какие мы знаменитые, рассказывать, куда мы ездили в отпуск, например, на Луну. Воспитательница хотела узнать, не повторяет ли Коко свои причуды за пределами детского сада. Может ли ее что-то расстраивать или беспокоить дома, и вообще, что мы думаем по этому поводу? У нее просто богатое воображение, вступилась Эмми за нашу дочь. Я в ее возрасте была точно такая же. Кто бы сомневался мы поставили стулья в круг и провели с коко серьезнейшую беседу нельзя сочинять небылицы и преувеличивать не стоит пытаться произвести впечатление притворяясь кем то другим не следует обманом заставлять детей отдавать свои вещи воспитательница с энтузиазмом кивала вы не подумайте что мы с эми не оценили иронию ситуации я всегда говорил и не устану повторять коко делала все это не со зла моя дочь безобиднейшее создание Не сомневаюсь, она прекрасно отличает правду от вымысла, просто ей нравится развлекать, веселить людей. Хочу подчеркнуть, она поразительно умная девочка, гораздо умнее остальных детей в группе, а если уж совсем откровенно, даже умнее воспитательниц. Большая часть того, что они называют причудами, явно шутки, розыгрыши. Например, Коко спрятала свои туфли и перемешала обувь остальных детей или за обедом тайком поменялась с тарелками, сидящей рядом девочкой. Тем же вечером, уложив Коко спать, мы с женой от души посмеялись над ее выходками, однако Эмми явно разозлилась. Эта воспиталка предвзятая дура, вдруг фыркнула она минут через двадцать после того, как мы сменили тему. Ты же понимаешь, почему она все это устроила? Я произнес какую-то умиротворяющую банальность. Думаешь, она стала бы разговаривать с нами, точнее со мной, в таком тоне, будь я юристом или рекламным агентом, если бы я официально работала? В группе Коко у одного ребенка двойной пирсинг, второй гадит в штаны, третий ест только сосиски, у четвертого вши, а показательную порку устраивают мне. «Ты совершенно права», — сказал я. «У детей бывают причуды, все через это проходят». «Нам следовало бы беспокоиться», — подчеркнул я, «если бы наша дочь действительно умела лгать. Чтобы врать как следует, нужно помнить все свои выдумки, держать в памяти каждое отступление от правды». Эми в этом настоящий профи, а Коко нет. Не моргнув глазом, она сама себе противоречит, заявляет сначала одно, потом другое, потом третье, или утверждает, что ни при чем, хотя я все видел. Не удивлюсь, если она станет отрицать свою причастность, даже делая что-то недозволенное прямо у меня на глазах. В общем, моя дочь во всех смыслах плохая лгунья. Честно говоря, при обычных обстоятельствах я нахожу эту ее склонность забавной. Например, когда она рассказала подружкам, будто у нас дома есть потайная комната, битком набитая сладостями, или про отпуск на Луне. В большинстве случаев вранье настолько неправдоподобно, что остается лишь посмеяться. Однако нынешние обстоятельства далеки от нормальных. Облегчение от того, что моя дочь цела и невредима, поблекло, а напряжение из-за невозможности выяснить, что именно произошло в те восемь с половиной минут, возросло. Я по-прежнему не понимаю, почему Коко ушла из зубовного магазина и как оказалась на первом этаже торгового центра. Мне до сих пор не ясно, где она взяла игрушку. Пока я купаю ее и чищу ей зубы, продолжаю задавать вопросы. Ответы расплывчаты, неправдоподобны или противоречивы. Когда Эми с медвежонком приходит домой, я все еще пытаюсь докопаться до сути, восстановить цепь событий. «Почему ты от меня ушла?» – спрашиваю Коко. Она не знает. Почему отправилась в книжный магазин? Не может ответить. Пытался ли кто-то тебя остановить? Зевает и говорит, что не помнит. Мы зашли в тупик. Моей дочери давно пора спать. Эми в коридоре поспешно снимает туфли и вешает пальто на крючок. Не следовало выпускать коко из виду, ни на секунду. Сказать по правде, я всегда испытывал параноидальное беспокойство по этому поводу. Через три месяца после того, как нам с Эмми стало известно о беременности, мы пошли в кино. Фильм был о маньяке, похитившем ребенка. Я не выдержал, встал и вышел, спотыкаясь о ноги зрителей. Речь шла не о фильме ужасов, а о триллере с рейтингом 12+. У меня перехватило дыхание, участилось сердцебиение. Реально чуть в обморок не упал. Но вот что я понял. В мире действительно полно таких людей. Извращенцев, маньяков, педофилов. Тревога поселилась во мне еще до того, как мы начали выставлять нашу семейную жизнь в интернете, перед людьми, которые считают себя вправе подсчитывать, сколько денег мы зарабатываем на этом шоу. Знают нас и наших детей в лицо, в курсе нашей жизни. Как объяснить ребенку, что не надо разговаривать с незнакомыми людьми, если мамочка приветствует каждую фанатку словно лучшую подругу? Наверное, у каждой супружеской пары имеются запретные темы. Они не лежат на поверхности, поэтому большую часть времени их удается избегать, темы, вокруг которых было столько ожесточенных споров, что каждый раз воспоминания о прежних разногласиях возвращаются, и ссора вспыхивает с новой силой. Например, когда я замечаю, как кто-то тайком фотографирует Коко в парке или пялится на нее в бассейне, Мне заранее ясно, что разговор, который я заведу с Эмми, точнее, разговор, который у нас состоится после того, как я объясню, что случилось, и принесу извинения, вернется на тот же самый круг, что и всегда. Может, мы совершили ошибку? Как нам обеспечить свою безопасность? Возможно, выставив нашу жизнь и жизнь наших детей на всеобщее обозрение, мы сделали большую глупость? А вдруг мы подвергаем Коко и медвежонка риску? Вдруг это плохо повлияет на становление их личности? Как они будут воспринимать окружающий мир? Кто знает, возможно, вся эта история испортит им жизнь. Может, мы плохие родители? Мы вновь и вновь переливаем из пустого в порожнее. Один из нас винит себя, второй пытается его успокоить и оправдать наши действия. Каждый ищет изъяны в аргументах другого. Мы боремся с собой и друг с другом, придираемся к словам и интонациям. С каждой секундой обстановка накаляется, угрожая взрывом. Однако итог всегда один и тот же. В очередной раз приходится признать ужасную правду. Главный сдерживающий фактор всех наших споров, сомнений и угрызений совести, если мы сейчас все бросим, нам будет не расплатиться. Эми, нельзя сказать, что меня не предупреждали. Прежде чем подписать договор и взвалить на себя тяжкий крест-блогера, я имела долгий разговор с Айрин. Она бегло пролистала мой личный аккаунт в Инстаграме. Эми Джексон, 232 подписчика, все из которых знакомые из реальной жизни, и на его примере объяснила, почему мои неумелые снимки, еда, цветы, домашняя выпечка, нефотогеничные друзья, дурацкие селфи с втянутыми щеками, совершенно никуда не годятся. Чтобы превратить блог в карьеру, нужны выверенные хэштеги, четкий контент-план, друзья-блогеры, которых я смогу отмечать в постах и которые будут отмечать меня, плюс фотографии, снятые за неделю до публикации и отредактированные до полного совершенства или, как впоследствии выяснилось, несовершенства. Айрин много раз повторяла, «Вести блог просто мамы — То же самое, что редактировать маленький журнал, где каждый пост — новый разворот. Тогда мне так и казалось. Подписчики ставили лайки и смайлики, никто не писал в директ, а если изредка я и получала сообщение, это меня не беспокоило. Твиттер предназначен для колкостей и шуточек, а Инстаграм — для милых фотографий и дружелюбных комментов. Постепенно комментарии перестали содержать исключительно восторги и смайлики. Появились сообщения в директ, в основном от счастливых мамочек, начиненных окситоцином, причем, как правило, в 4 часа утра. А вскоре на мою голову обрушился целый поток писем. Незнакомые люди ожидали немедленного ответа. Одни клеймили меня за то, что я продаю свою семью в интернете. Другие восхищались моей губной помадой к нам проявила интерес желтая пресса сайты сплетен и таблоиды принялись смаковать каждый наш неверный шаг каждый промах будто мы настоящие знаменитости когда то нас с дэном часто звали в гости девушка из мира моды и многообещающий писатель весьма востребованная пара нам даже приходилось отказываться от приглашений мы приезжали с таким видом будто только что занимались сексом как правило так оно и было приносили пару бутылок хорошего вина, рассказывали анекдоты и танцевали до упаду. Со временем мы перестали ходить на вечеринки. Какая в них радость, если мне все равно придется полвечера сидеть в телефоне, разбирая сообщения и комментарии. А может, нас просто перестали приглашать. Мало-помалу мой блог превратился из скромного журнала в нескончаемый радиоэфир, где тысячи слушателей, независимо от их адекватности, получают неограниченное эфирное время. Благодаря сторис, 15-секундным видео, захватившим нашу жизнь, у меня к голове как будто приклеена экшн-камера, снимающая нас днем и ночью. Я даже в туалет не могу сходить спокойно, борюсь с позывами выложить видео в сторис для публичного обсуждения. Иногда я захожу в свой старый аккаунт, сборную солянку из нераспланированных рандомных постов и сама себя не узнаю. листаю фото. Эмми жует тост с авокадо, обнимает Полли на пикнике в парке, стоит с Дэном на фоне Эйфелевой башни, пьет шампанское на свадьбе и завидую. Кто мог предвидеть, что Инстаграм вторгнется в нашу жизнь и в корне ее изменит? Говорят, там уже миллиард пользователей. Каждый день туда загружается сто миллионов фотографий. Уму непостижимо. Тем не менее, я не наивная дурочка, решившая стать крутым блогером И заработать кучу денег. Дэн понимал, во что мы ввязываемся. Мы с ним все обсудили еще до запуска просто мамы. В тот момент никто из нас не предполагал, что проект так быстро наберет обороты, мы станем знаменитыми и будем чувствовать себя настолько незащищенными. Вчера Дэн очень сильно перепугался. Я много раз предупреждала, чтобы он ни на секунду не сводил глаз с Коко. Именно поэтому мне не по себе когда за нашей девочкой присматривает его мама. Не могу отделаться от мысли, что она полезет в сумочку за носовым платком, а в это время Коко выйдет на велосипеде на проезжую часть и попадет под грузовик. Помимо обычных опасностей, подстерегающих трехлетнего ребенка, например, сунуть палец в розетку или подавиться пятипенсовой монеткой, как минимум миллион человек, и не все из них хорошие, знают Коко в лицо» ее имя, возраст, любимое блюдо, любимую телепередачу. Разумеется, Дэн был в своем репертуаре. После истории в Уэстфилде он принялся подвергать себя самобичеванию, строить душераздирающие версии развития событий и в красках расписывать собственные страдания. Пришлось проглотить раздражение, гнев и страх из-за пропущенных звонков, отмененной встречи с агентом и невозможности оставить мужа с ребенком хотя бы на три минуты. Вместо того, чтобы задать ему хорошую трепку, я погладила его по плечу и заверила, что ничего страшного, с каждым могло случиться. Только вот случилось это не с каждым, а именно с ним. И если я не устроила Дэну скандал, это не означает, что я на него не злюсь, легко могу представить, как все произошло. Готова поклясться. Когда Коко сбежала, мой муж записывал в телефон очередную идею для романа — поворот сюжета, удачную реплику. Так и вижу, с каким выражением лица он это делал, нахмурившись, поджав губы, полностью погрузившись в себя. Родители двоих детей, находящиеся в браке столько же, сколько мы с Дэном, хорошо знают, каково это — полыхать праведным гневом или тихо кипеть от негодования, потому что кто-то занимался неизвестно чем, вместо того, чтобы делать свое дело. В данном случае присматривать за ребенком. Кому как, а для меня безопасность моей дочери — задача первостепенной важности. Разумеется, мысленно Дэн вывернул ситуацию так, будто это я во всем виновата. После вчерашнего поспешного бегства я надеялась, что смогу отделаться телефонным разговором, Однако Айрин настояла на личной встрече. Поскольку медвежонок, маленький, ненасытный обжора, не может долго обходиться без груди, пришлось упаковать этого слинга-ненавистника в зимний комбинезон и проделать тот же изнурительный путь второй раз подряд. Я зареклась тащить тяжелый кулек на пятый этаж, поэтому попросила стажера поносить его вокруг дома, чтобы он не проснулся. Честно говоря, я стараюсь по возможности не приезжать Кайрин в офис. Неоновые вывески, рисунки Трейси Эмин и дорогая мебель в стиле модерн 50-х служат наглядным свидетельством, на что уходит ее гонорар, то есть 20% моего годового дохода. Трейси Эмин родилась в 1963 году. Английская художница, одна из наиболее известных представительниц группы «Молодые британские художники». Мне доподлинно неизвестно, сколько именно зарабатывает Айрин, но исходя из того, что она владеет армией самых высокооплачиваемых блогеров по эту сторону Атлантики, содержит фирму со штатом 40 сотрудников, имеет офис рядом с магазином «Либерти» «Элитный таунхаус» в районе Бейсуотер и дом на юге Франции, ее доход легко можно вычислить. Улучшению моего настроения совершенно не способствовало то, что я провела вчерашний вечер после того, как привела Дэна в чувство, отвечая на сообщения в директ. Чем неадекватнее подписчики, тем выше градус жизнерадостности моих ответов. Если отреагирую недостаточно бодро, разведут нытье в комментах или наябедничают желтым сайтом, что я чересчур зазналась, поэтому я весело пишу пенсионеру, который подписан на меня еще со времен босоножки, и постоянно просит фото моих босых ног. «Ха-ха! Извини, Джимми!» Я уже упаковала свои мозолистые пятки в уютные тапочки. Мужчине, приславшему стихи о родах, «Спасибо большое, Крис! Обязательно выкрою время и вдумчиво их почитаю!» Следовало догадаться, что сочувствие от Айрин не дождешься. Эми, это все издержки профессии!» — смеется она. «Если б ты работала в муниципалитете или в колл-центре...» Тебе пришлось бы общаться с куда более неадекватными людьми». Айрин не желает слушать о вчерашнем происшествии и о том, как оно сказалось на Дэйне, на мне и на наших отношениях, поэтому записывает меня к своей клиентке, доктору Фейерс. Опытный психотерапевт, доктор Фейерс, специализируется на издерганных блогерах и злобных троллях. У нее более ста тысяч подписчиков, ежедневные посты с хэштегом добрые мантры и одновременная линия товаров по уходу за собой. Обязательные условия контракта клиенты Айрин должны минимум один час в месяц проводить на кушетке у психотерапевта. А еще она заставляет всех своих подопечных проходить личностный тест. «Хочу знать, кто мои блогеры, нарциссы или социопаты», — как-то пошутила Айрин, когда я поинтересовалась, зачем ей это нужно. Нет теста, нет контракта. Не уверена, что это тоже была шутка. По правде говоря, сеанс у психотерапевта пойдет всем нам только на пользу. Я знаю Айрин много лет. Даже у айсберга больше душевной теплоты. Все ее слова и поступки продиктованы исключительно чистолюбием. Когда мы познакомились, я работала в журнале, а она представляла интересы всех маломальски сексуальных актрис Британии и подгоняла их на фотосессии. Это была самая лучшая часть моей работы. Каждый месяц создавать шедевры с участием роскошных женщин и роскошных нарядов. Летать в Лос-Анджелес, в Майами, на остров Мистик, проводить время в окружении модельеров и фотографов, визажистов и журналистов, а потом через несколько недель видеть результат своего труда в газетных киосках. Невыразимое удовольствие — смотреть на снимки, читать на обложке своё имя, знать, что я создала нечто стоящее, красивую вещь, которую люди заметят, возьмут в руки, полюбят и сохранят. Я думала о школьницах, покупающих эти журналы, представляла, как они приносят их домой, на окраину, и наслаждаются каждой фотографией, каждым словом, совсем как я когда-то. Меня согревала мысль, что эти девочки — держат стопку журналов рядом с кроватью и листают страницы с изображениями красивых людей и дорогих вещей, чтобы хоть на мгновение сбежать от ничем не примечательной, суетной жизни. Да-да, я в курсе. Школьницы больше не покупают глянцевые журналы. Именно поэтому я осталась без работы. Айрин заранее предвидела такой исход. Как-то после фотосессии мы с ней пошли выпить, и она рассказала о своем новом бизнесе. Чувствую будущее за соцсетями. Хватит с меня актрис. Слишком много таланта, слишком много самомнения. Надо вкладывать деньги в блогеров, они более податливы. Почти как люди, только двухмерные. Айрин хватило благоразумия, чтобы понять, за супермоделями и королевами красоты ей не угнаться. Поэтому она создала собственных звезд, если можно так выразиться, специалистов по продвижению товаров — в нишевых сегментах. Я стала одной из первых ее клиентов. Признаюсь, вначале она немного сжульничала и с помощью ботов накрутила мне несколько тысяч подписчиков для разгона, зато остальные пришли сами. Айрин помогла организовать группу взаимопиара из пяти инстамамочек. Мы обманывали алгоритмы Инстаграма, ставил лайки, мгновенно комментируя посты друг друга, и тем самым отправляя их в топ-ленты новостей наших подписчиков. Я поддерживала ведущую позицию в группе с таким же тщанием и заботой, с каким глава фирмы отслеживает положение компании в списке лондонской фондовой биржи. Айрин снимает дорогие дизайнерские очки, отбрасывает волосы, приподнимает изогнутую бровь. Прямая угольно-черная челка подчеркивает резкие черты лица и гладкую кожу, настолько безупречную, будто на нее наложили фильтр клорендон Кстати, такого никогда не бывало. Как наркодилер не употребляет свой товар, так и Айрин не имеет аккаунтов в соцсетях. Она пролистывает список грядущих мероприятий «Просто мамы», в том числе съемку в рекламе туалетной бумаги, запись подкаста и присутствие на церемонии вручения премии «Мама на высоте». Все пытаюсь связаться с BBC3. Но они пока не ответили «Буду держать тебя в курсе», — говорит она, дернув плечом. Айрин, конечно, поддерживает мои планы выйти на телевидение и использовать привлеченных мной подписчиков для построения личного бренда «Эми Джексон» в офлайне, независимо от просто мамы, но явно не верит, что я способна стать второй Стейси Дули. Стейси Дули родилась в 1987 году, Британская телеведущая, журналистка, режиссер документальных фильмов. К несчастью, работники телеиндустрии придерживаются того же мнения. Признаю, в кадре я смотрюсь неубедительно. Почему-то честные истории из жизни молодой мамы в виде текста выглядят правдоподобно, а на экране кажутся нелепыми и надуманными. К тому же говорить экспромтом на камеру гораздо труднее, чем снимать сторис на телефон — Поэтому у меня глаза бегают и язык заплетается. Однако с Инстаграмом дело тоже пошло не сразу. И посмотрите, чего мне удалось достичь. Я играю в долгую. Каждое прослушивание не так страшно, как предыдущее. Каждая проба перед камерой дается легче. Я не собираюсь до конца жизни отвечать на 442 сообщения в день. Нужно обсудить еще кое-что. Следующий месяц будет весьма загруженным. Ты не сможешь провести все мероприятия и поддерживать верхнюю строчку в топе в одиночку, да еще с младенцем. Поэтому я нашла тебе помощницу. Пытаюсь возразить, но Айрин жестом меня останавливает. Не волнуйся, все расходы я беру на себя. Вообще-то это одна из моих новых клиенток. Я посулила ей уникальную возможность поучиться у звезды. Кстати, довольно милая девушка, любит шляпки. Ее зовут Винтер, она придет к тебе домой в понедельник в 10 утра. Тема закрыта. Последние пять минут нашей встречи Айрин перечисляет мои запланированные появления на публике в качестве приглашенной гости на радио и телевидении. Обычно на подобных мероприятиях я изрекаю пару бесспорных истин по вопросам материнства, А потом, если получается, упоминаю компанию #серыебудни. «Серые будни». У каждого популярного блогера есть излюбленная тема. Она дает возможность поддержать разговор, когда о себе сказать уже нечего. Впрочем, в последнее время тема душевного здоровья утратила популярность. Серьезные посты набирают меньше лайков, и из-за этого бренды отменяют заказы на рекламу. Трудно продавать шампунь от перхоти на фоне душераздирающих монологов о том, что после рождения ребенка перестаешь чувствовать себя личностью. Полностью отказываться от компании нельзя, чтобы не дать другим блогерам возможность занять нашу территорию. Поэтому мы решили для равновесия ввести хэштег «Бодрые будни». Для хорошего старта нужен зажигательный праздник по ненадуманному поводу, на который можно заполучить VIP «Инстамамочек» причем бесплатно. Повод есть ненадуманный и безотказный. День рождения Коко.